«Не знала, что беременна». История четвёртая. Вера пришла ко мне на прием с жалобами на задержку менструации. Всего неделя. Сделала тест, увидела две полоски. На следующий день пришла, потому что беременность была непланируемой и не очень желанной. «Да я даже не поняла, где осечка случилась». У Веры уже есть двое детей, мальчик Андрей и девочка Надя, комплект, как она сама говорит. Им с мужем по 39 лет, репродуктивные задачи выполнили. Но это они так считали, естественно. Пока собирала анамнез, выяснила, что женщина 3 месяца активно борется с ожирением. Успешно, надо сказать, со 111 до 99, минус 12 килограммов. На мой взгляд, это довольно быстрый темп. Но Вера подошла к вопросу комплексно. Жиросжигающие БАДы, активные физические упражнения, диета. И тут задержка. Сначала думала, что от быстрой потери веса. А нет, Тест полосатый. После опроса идем смотреться на кресло. Телосложение у Веры такое, что я сомневалась, смогу ли прощупать матку на малом сроке через переднюю брюшную стенку. Ожирение у Веры абдоминальное, на животе складки. Но переживала я зря, ибо матка уже давно вышла за пределы малого таза и располагалась приблизительно на уровне пупка. «Вера, тут такое дело. Недель 18-19 у тебя». «Да быть не может. От последних месячных пять недель прошло, а до этого как часы и по дням, и по количеству выделений. Может, там не беременность?» «Может, и не беременность. Рост быстрый». ХГЧ положительный, судя по всему. УЗИ в любом случае делать. Пошли. 19 недель. Нормально развивающейся беременности. В скрининг попали. На всякий случай отправила Веру к генетикам. Возраст, до да таблетки эти для снижения веса, до да первый биохимический скрининг пропущен. Кто знает, чего там можно ожидать. НИПТ, конечно, сделали. Здоровая девочка в животе оказалась. Обычно я весьма скептически отношусь к случаям, не знала, что беременна уже полгода. Особенно в моментах, когда будущая мать уже в мать не в первый раз. Но тут ситуация обязывает верить. Вера — наша операционная сестра. Постскриптум. Теперь в семье есть вера, надежда и маленькая любовь. Папенька их придумал.